Очень полезные советы. Однако самое развитое чувство юмора у тех, кто делится своими, как они считают, полезными советами. Полезный совет российских целителей. Если вас укусил тарантул, нужно смазать место укуса специальной настойкой. Для ее приготовления желательно поймать трех тарантулов, залить их кипяченой водой и настаивать две недели. В отрывном календаре. Если у вас в холодильнике осталось одно яйцо, не унывайте. Возьмите глубокую мисочку, взбейте в ней это яйцо. Положите в миску две ложки сметаны. Если нет сметаны, две ложки манки. После чего берем и отрезаем от кабачка два колечка толщиной в палец. Если и кабачка нет, мелко нарезаем два средних клубня тупинамбура. Как избавиться от соринки в глазу? Заварить в стакане крепкий, обязательно черный чай, опустить глаз, в котором соринка, в стакан с чаем. Моргайте им, пока соринка не вымоется. Если на вас напала собака, вам необходимо к нападающей собаке повернуться лицом и принять стойку или броситься навстречу. Если вам предстоит пересечь водоем по льду, Вам необходимо прежде всего измерить толщину льда. Она должна быть не менее 7 сантиметров. Чтобы измерить толщину льда, надо пробить лунки вдоль всей переправы и промерить их. Если на вас напали в лифте, немедленно свяжитесь с диспетчером. Диспетчер все слышит и может при необходимости помочь потерпевшему заблокировать лифт и вызвать милицию. При входе в лифт имейте при себе зонтик и сирену. Я далек от мысли. Не менее, чем объявления в газетах, радуют нас наши дикторы, журналисты, политики, радиослушатели и диджеи. Дорогая Настенька, поздравляю тебя с юбилеем нашей свадьбы. Желаю удачи, счастья и дарю тебе песню «Бог тебя накажет». Для моряка дальнего плавания исполняется песня по заказу его жены Людмилы. В нашем доме поселился замечательный сосед. У моих родителей завтра золотая свадьба. Передайте, пожалуйста, песню «Братва, не стреляйте друг в друга». Хотим поздравить Настю с очередным совершеннолетием. У моей жены Алены сегодня серебряная свадьба. Передайте для нее мою любимую песню «Я люблю тебя, Марина». Диджей вообще, как глухари на таковище, часто болтают, не слыша себя. А теперь послушаем что-нибудь из укупника. Ага, обожаю слушать печень укупника. Учителя тоже могут ляпнуть. 1 сентября учитель пришел в класс и сказал. Так интересно, сколько же девочек осталось в классе после каникул? Из газетных статей. Самоса заперся в резиденции и оттягивает свой конец. На площади в праздник было так много милиционеров, что потом долго пришлось убирать мусор. Гинекологи ищут новые пути. Так и хочется спросить, нашли? Наш колхоз стоял на краю пропасти. Благодаря перестройке он сделал большой шаг вперед. Диктор. После заключения нового торгового соглашения товарооборот между двумя странами удвоился в несколько раз. Сегодня день Святой Богородицы, а теперь о других горячих событиях дня. Телеведущий. Ну, конечно, я плохо разбираюсь в людях, женщинах и прочей нечисти. Телекомментатор. Доступ к Ельцину в палату закрыт всем микробом. Просочился только Примаков. Один из работников МВД похвастался перед журналистами. Органами МВД задержана большая партия анаши из Казахстана. Все работники МВД признали высочайшее качество задержанного товара. Северодвинск. Дороги просто убиты, как после бомбежки. Мэр города в интервью местной телепрограмме «Задайте вопрос мэру», оправдываясь, говорит «Ямы на дорогах соответствуют ГОСТам». Из речей парламентариев. Автор напоминает один из указов Петра Первого. «Боярам в Думе говорить по-ненаписанному, дабы дурь каждого видна была». Спикер Государственной Думы на одном из заседаний. Депутаты нижней части все-таки потоптались на членах Верхней Палаты. Депутат от Коммунистической партии. Капитализм – это эксплуатация человека человеком, а социализм – наоборот. Голый человек в карман за словом не полезет. Обнаженные женщины – это те места, где у нас в России отдыхают иностранцы. Нельзя преодолеть пропасть в два прыжка, поэтому мы будем двигаться через нее маленькими-маленькими шажками Этот фильм о самом главном, о тех, кому сейчас труднее всего – стариках, животных. По словам президента, до конца года осталось чуть больше месяца. «Не надо возбуждать спокойствие. Слушайте меня внятно. Не надо повторять зады. У всех рейтинг падает, у меня стоит и даже поднимается. Животноводы организованно вступили в зимовку скота. Вот и Горбачев тут встречался с метрополитеном. Депутат Шейнис, мы вас или не поняли, или вас обрезали. Голова встала от вас дыбом. Пора начать итожить говоренное. Президент опять нанес удар ниже пояса по нашим конституционным органам. Это моя амплуа. Вперед паровоза, подписал. Еще надо порыться в их внутренних органах. Пора наложить запрет на табу. У меня есть мысль, и я буду ее думать. Мы эту проблему решили в узком кругу ограниченных людей. Раньше в Сибирь высылали по нужде. У нас плюрализм, и на этот счет не может быть двух мнений. Нельзя быть как Митрофанушки из Обломова. Она опять села на любимый конек своего мужа. У меня от нашего президента волосы в жилах стынут. Довели до белого полена. На рыбу бочку катят. Пальцем в небо смотрят. Аннулировал нас в колхоз. Минимальный прожиточный максимум. Встал и пошел, как истукан на чужой шее хорошо говорить, смотрят на меня, как на удава. Многие утверждают, что я брал взятки, парадоксально, но это факт. То были высказывания вчерашних советских бояр, а теперь сегодняшних, российских, свеженьких. Пожалуйста. «Ни в какие сани не лезет, у меня защепило в душе». Когда я это слышу, мне хочется ругаться пред последними словами. За эту неделю, я утверждаю, бомбежек Грозного не проводилось. Особенно не проводилось бомбежек жилых районов. Надо срочно ликвидировать жертвы катастрофы. Этот закон восстановил давнюю несправедливость. Пора оборонить народ. Хорошо, что не вспахать. Дальше так продолжаться не может, иначе страна же может вспучиться. Считаю, это сильнейшей угрозой Западу. Слава Богу, у нас еще много проблем. Спасибо за критику. Мы обещаем, что все ваши замечания мы соберем в одно место. Перед президентскими выборами. Мы должны сделать Россию. Мы эти пункты договора проработали от А до Б. На Западе уже вышли книжки высказываний Буша под названием «Бушизмы». Я лично слышал следующие перлы директор земного шара. «Я не очень хочу ехать в Латинскую Америку, потому что не знаю латинского языка. Страна Африка меня пока не интересует. Путину мне очень понравилось в Петербурге. Готов каждый год прилетать на празднование его трехсотлетия». Я в детстве мечтал стать космонавтом, но для этого надо было много учиться. И я решил стать президентом. В 1999 году на одной из презентаций. «Пора нам помочь ГДР», – журналист. «Вообще-то ГДР больше нет». «Буш». «Я разберусь». «Талибы опять вероломно сбили наш самолет, мирно бомбивший их города». Только американский президент мог сказать во всеуслышание, что они располагают ракеты в Польше против Северной Кореи. Все эти высказывания можно объединить фразой одного из наших депутатов. Вот она. «Я далек от мысли».